Информация о таких встречах публикуется в печати. Издана специальная брошюра с рассказом об исторических событиях, связанных с пребыванием здесь двух советских командармов и подписанием документа о капитуляции берлинского гарнизона. В результате дом на Шуленбург-Ринге приобрел известность среди жителей Западного Берлина и его гостей. Сейчас он включен официальными властями в туристические справочники. Экскурсоводами на добровольных началах выступают молодые коммунисты Иоахим и Бригита Диллингеры. Несмотря на опасность быть уволенными, местные законы запрещают коммунистам занимать преподавательские должности, они продолжают говорить людям правду о Советском Союзе. Мне было приятно отметить, что мы вместе с нашими западно-берлинскими друзьями плечом к плечу боремся сегодня за мир и передать в дар музею фотографию Чуйкова и его мемуары «От Сталинграда до Берлина». Каждый год в День Советской Армии Военно-морского флота, в День Победы и в День нашего национального праздника годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции В Тиргартене у памятника мемориала собираются представители Советского посольства, других советских учреждений в столице ГДР и в Западном Берлине, командование группы советских войск в Германии, послы братских стран, руководители СЕП Западного Берлина. Они возлагают у памятника венки из живых цветов, отдавая дань героическому подвигу верных сынов отчизны. Особенно запомнилась мне торжественная церемония возложения венков 9 мая 1975 года, в день 30-летия нашей победы. Под звуки марша, "Чеканье шаг, прошла мимо памятника роты почетного караула. И вдруг тысячная толпа от неожиданности замерла. Вдали показались солдаты и командиры Великой Отечественной войны в тех же гимнастерках и касках, с теми же винтовками и автоматами в руках. Шли как бы те, кто 30 лет назад брал Рейхстаг, водружал над ним и над Бранденбургскими воротами алые наши стяги. Вот они поравнялись с мемориалом. Это шли дети и внуки бывших фронтовиков которые приняли от них эстафету завоеванного в 1945 году мира. Звучали песни военных лет, взволнованные стихи о павших героях. Пионеры повязывали галстуки, присутствовавшим на церемонии седым ветеранам, под барабанную дробь возлагались венки. У многих заблестели слезы в глазах, когда в торжественной тишине грянул гимн Советского Союза. Волею истории центр Берлина после войны оказался на стыке двух совершенно различных миров. И сегодня как раз на пограничной линии между столицей Германской Демократической Республики и Западным Берлином стоят знаменитые Бранденбургские ворота. По одну сторону ворот нарядные, всегда оживленные Унтерден Линден, столицы социалистической ГДР, по-другую пустынные безлюдные улицы 17 июня в капиталистическом Западном Берлине. Бранденбургские ворота были задуманы их создателями как Ворота мира. Сооружались по проекту выдающихся архитекторов Шадова и Ландханса в 1788-1791 годах. Тогда они были по счету уже 18-ми в городе однако теперь остались единственными. Их венчает богини Победы, стоящая в римской колеснице, запряженной четверкой лошадей, а в нишах стоят Минерва, изображенные как богини мудрости, и бог войны Марс, которого создатели заставили вложить меч в ножны. Триумфом мира назвали квадригу Бранденбургских ворот, но богине пришлось не раз видеть иного рода триумфы. Со своей 26-метровой высоты она на протяжении столетий созерцала не мир, а бедствия и лишения, которые приносили городу и его жителям жестокие войны. Она и сама однажды стала военным трофеем войск Наполеона, прошедшего через ворота в 1806 году.